А вот была история Однажды плывший на корабле философ Аристип, ученик Сократа, пришел в ужас от бури Один из спутников спросил его «И ты боишься, Аристип, как все простые смертные?» Философ ответил «Естественно! Даже очень боюсь! Вы ведь рискуете своими жизнями жалкими, несчастными, а я...» Жизнью счастливой!